Глава 40. Аделаида Вокер-Боден-Ричмонд, Индиан-Маунт, Миссисипи. Февраль 1927. Дожди не прекращались, и уровень воды в реках, и в Луизиане, и в Арканзасе, и у нас в Миссисипи поднялся до небывалой высоты. Впрочем, плотины и дамбы продолжали сдерживать напор, а инженеры, приезжавшие осматривать защитные сооружения, Заявили через газету, что современная техника вполне способна обуздать неистовство матери природы. Жаль, что эти инженеры не поговорили ни с кем из фермеров у нас в Дельте. Кто-кто, а эти люди, которые на протяжении многих поколений сражались с разливами и паводками, хорошо знают, что река обязательно найдет путь к морю, какие бы преграды не возводил человек у нее на пути. Даже дядя Джо вдруг заговорил о «Титанике» и о том, что инженеры, которые его строили, считали его непотопляемым. Но это никого не спасло. На инженеров надейся, а сам не плашай. Такова была незамысловатая мораль дядиных рассуждений. А поскольку слово у него редко расходилось с делом, дядя потихоньку готовился в случае необходимости вывести всю семью и своих полевых рабочих в безопасное место. Будти росла не по дням, а по часам, и моя любовь к ней становилась все сильнее. Иногда ей даже удавалось рассмешить Джона, за что я была бесконечно благодарна нашей крохотной дочурке. Сама я просто не могла смотреть на его осунувшееся лицо и пустой взгляд. Я чувствовала, что внутри его полыхает пожар, способный сжечь до тла все вокруг. И все же... Одного взгляда на круглую мордашку Бутси обычно хватало, чтобы пламя остыло, и губы Джона тронула улыбка. Но так бывало бы не всегда. С каждым днем Джон возвращался домой все позже, а мне не хватало духа спросить, что его задержало. Работа в часовой мастерской или разъезды по делам мистера Берлини, который в последнее время еще больше расширил свою охотничью территорию, включавшую теперь и соседние графства Ле Флор и даже некоторые сельские районы на юге Арканзаса. Одно я знала точно. Чем больше Джон работал, тем сильнее становилось владевшее им напряжение. Я пыталась напомнить ему, что это только временно, и что он поступает совершенно правильно, заботясь о благосостоянии семьи, как и положено настоящему мужчине. Но все было напрасно. Все мои доводы сгорали в пламени гнева, вызванного обстоятельствами, которые Джон не мог контролировать и бессилен был изменить. В одну дождливую пятницу — впрочем, теперь у нас все пятницы были дождливыми, как и прочие дни недели — я позвонила сари Бет, которая как раз вернулась из Нового Орлеана и пригласила ее в гости. «Ничего особенного?» Просто посидеть немного вдвоем, поскольку в последнее время Сара бывала в Индиан Маунт исключительно редко, и мы почти не виделись. Матильда уже уложила Бутси, а тетя Луиза и дядя Джо ушли на собрание местной общественности, где обсуждалось, как лучше подготовиться к чрезвычайной ситуации, то есть что делать, если дамбы все-таки не выдержат. Уилли вообще еще не возвращался и я решила что он тоже отправился на очередное политическое собрание после которых я нередко узнавала что кто то бесследно исчез кого то снова вывалили в перьях а кого то высекли кнутом подобного рода сведения передавались в основном из уст в уста Куклус клан очень любил поднимать шум по поводу пожертвований которые эта организация делала фонды больницы церквей Однако о расправах, которые белые балахоны чинили над неугодными, в газетах почти не писали. В большинстве случаев о них становилось известно лишь благодаря устному негритянскому телеграфу. Впрочем, клан подобное положение дел, по-видимому, устраивало, поскольку слухи всегда бывают страшнее достоверной информации, а главным орудием, с помощью которого эти люди пытались навести порядок, было именно устрашение. Сам дядя Джо терпеть не мог расовых предрассудков, как, впрочем, и любых других проявлений нетерпимости. Наверное, мне следовало рассказать ему, чем занимается его сын. Но Джон меня отговорил, сказав, что сейчас дядя Джо и без того хватает забот, и что я еще успею сделать это, когда закончатся дожди. Наверное, будь Джон дома, и мне не понадобилась бы никакая Сарабет. Но он тоже до сих пор не приехал из города а главное я понятия не имела когда он вернется между тем дождь все так же барабанил по крыше и стучал в стекла и этот звук заставлял меня нервничать. я уже собиралась снова позвонить царе и спросить почему она до сих пор не приехала когда в начале подъездной аллеи мелькнул свет фар наконец то подумала я бросаясь к парадной двери чтобы отпереть ее до того как звонок разбудит ботси и матильду в темноте За плотной стеной дождя разглядеть машину, остановившуюся так, что свет фарбил мне прямо в лицо, было довольно трудно. Однако я с удивлением увидела, что из нее вышел не один человек, а три. Раздался громкий смех, и все трое бросились к крыльцу. Запах спиртного и табака я почувствовала еще до того, как гости поднялись на ступени. «Здравствуй, дорогая!» приговорила Сара Бетт, заключая меня в объятия и обдавая меня папиросным дымом. «Надеюсь, ты не против, что я привезла с собой вели и Чаза? Они слишком пьяны, чтобы вести машину. Вот я и решила оказать обществу услугу и доставить обоих сюда. Нет-нет, не беспокойся насчет комнаты для Чаза. В таком состоянии на полу ему будет удобнее». «Я в порядке», — провозгласил Чаз, и, спотыкаясь, на каждом шагу буквально ввалился в прихожую, едва не сбив меня с ног. Вилли попытался поцеловать Сару, но та ловко увернулась, и мой кузен, потеряв равновесие, мертвой хваткой вцепился в дверной косяк. Сара Бетт, негромко фыркнув, быстро прошла мимо него, и Вилли, оттолкнувшись от косяка, поспешил следом. Когда я вошла в гостиную, все трое были уже там, причем час, едва державшийся на ногах, Шарил в ящиках буфета и в шкафу. Где, черт поберяне, держат виски? Время от времени восклицал он. И Час и Вилли были в темных деловых костюмах, и хотя галстуки они каким-то чудом сохранили, заплетающие речь и взлохмоченные волосы делали их мало похожими на преуспевающих банковских служащих. Мои дяди и тети не употребляют спиртного. «Можете не искать, все равно ничего не найдете!» Твердо сказала я, от души надеясь, что незваные гости уберутся до того, как проснутся Бутси или Матильда. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Вилли, широко ухмыльнувшись, достал из кармана пиджака фляжку. Пиджак он снял и швырнул на пол, а сам бросился в на любимое кресло с подголовником. «Не беспокойся, старик, у меня все есть!» Оттолкнувшись от буфета, Час двинулся к тетиному креслу, стоявшему напротив дядиного, но на полпути упал и растянулся на полу. «Я как раз хотел...» Приподнявшись на полу, Час оперся затылком о сиденье тетиного кресла и потянулся к фляжке. «Зай, включи какую-нибудь музычку, куколка!» Обратился Вилли к Саре Бет, которая, стоя у камина, презрительно поглядывала на мужчин. Двумя пальцами она держала длинный элегантный мундштук, заправленный в него сигаретой. «Сам в ключе!» — отрезала она, и, бросив на обитую бархатом козетку свой меховой жакет, удобно устроилась на мягких подушках. «У нас есть радио», — сказала я, делая шаг к окну, где стоял на высокой тумбочке радиоприемник. Предмет особой гордости дядя Джо. Позапрошлый год выдался особенно урожайным, И дядя, сдавшись на наши уговоры, все-таки купил новенький радиоприемник. Он утверждал, что приобрел его исключительно для жены. Но я заметила, что слушать бейсбольные трансляции ему нравилось ничуть не меньше, чем тетя Сэма и Генри. Мне, разумеется, не хотелось, чтобы к приемнику прикасался кто-то посторонний, поскольку я знала, что после неурожая прошлого и, скорее всего, будущего года Дяде, скорее всего, придется продать любимую игрушку, но другого выхода я не видела. Валяй радио! согласился Вилли, и я включила приемник. Осторожно поворачивая ручку настройки, я нашла наконец станцию, которая передавала танцевальную музыку. Мысленно я завязала узелок на память, не забыть вернуть красную стрелку указатель в прежнюю позицию чтобы дядя и тетя ничего не заметили. Музыка, которую передавали по радио, была самой, что ни на есть танцевальной. Но никто из троих гостей даже не сделал попытки подняться, чему я была несказанно рада. Мне вовсе не улыбалось танцевать ни с Вилли, ни тем более с Чазом. Мой кузен и его приятель продолжали по очереди прикладываться к фляге, а Сара Бетт закурила новую сигарету и я подумала, что мне придется проветрить гостиную, когда они уйдут. Я бы сделала это и сейчас, но снаружи продолжала лить как из ведра, и я не решилась открыть окно. Между тем молчание становилось довольно неловким. Я уже собиралась предложить партию в карты, хотя сама я умела играть только в старую деву, да и раскладывать пару несложных пасьянцев, которым научила меня тетя Луиза. Когда звук чьих-то шагов заставил нас насторожиться, Кто-то спустился по лестнице, пересек коридор и толкнул дверь. На пороге возникла Матильда. Увидев моих гостей, она буквально застыла. «Я... прошу прощения, мисс Делаида. Я услышать шум и хотеть убедиться, что вы в порядке». Все в порядке, Матильда, спасибо». «Я не прочь перекусить», — вмешался Вилли. Перевернув упустевшую фляжку горлышком вниз, он слегка ее потряс. «И выпить к... кока-колу». «Хорошо, сэр». Матильда кивнула и попыталась отступить назад в коридор. «Нет», — сказала я, вставая. «Я сама найду что-нибудь в кухне, а ты иди к ребенку. Вилли резко выпрямился, и я увидела, как его лицо потемнело от гнева. Он был очень пьян, и мне впервые за все время захотелось, чтобы тетя Луиза и дядя Джо поскорее вернулись. «Ты не служанка, Ади. Резко бросил Вилли и повернулся к Матильде. «Ну-ка ты! Быстро принесла нам поесть! Да не забудь колу! Давай, поворачивайся!» Матильда кивнула и ушла, а я обратилась к кузену. «Зачем ты так? Она этого не заслужила!» Вилли промолчал, а час противно захихикал. Он все еще валялся на полу, опершись затылком о кресло тети Луизы, и мне захотелось пнуть его ногой следующие минут десять мы молчали, прислушиваясь к стуку капель за окном и музыке из радиоприемника, которую то и дело прерывали треск и шипение. Напряжение в комнате нарастало, делаясь густым, как миласа на холоде. Наконец в коридоре снова раздались шаги, и в гостиную вошла Мательда с подносом, на котором стояли четыре высоких бокала с голой и тарелка с сыром и печеньем. Мне очень хотелось, чтобы Матильда как можно скорее ушла, поэтому я встала и шагнула к ней навстречу, собираясь забрать поднос, а ее отослать обратно в детскую. Но тот подал голос час, а я была надеялась, что он уснул. «Эй, а я ведь тебя знаю!» — проговорил он, и на четвереньках пополз к Матильде, норовя схватить ее за ноги. Я быстро поставила поднос на столик, готовясь встать между ним и служанкой. Краем глаза я заметила, что верхние пуговицы платья Матильды были расстегнуты, хотя обычно она подобных небрежностей не допускала. Очевидно, она одевалась в торопях и не обратила внимания на такую мелочь, как не незастегнутые пуговицы. Впрочем, в этом не было бы большой беды, если бы из разошедшегося ворота не выпала висевшая на шелковой нитке крупная жемчужина. Та самая, которую я видела у нее на шее, во время праздника урожая. До сегодняшнего дня Матильда скрывала свое единственное украшение под платьем, поэтому мне не приходило в голову, что жемчужина может по-прежнему быть у нее. — Не думаю, сэр, — ответила Матильда, делая шаг назад. — Ты хочешь сказать, что я лгу? Думаю, именно это она и хочет сказать. Вмешался Вилли из своего кресла, подняться с которого он либо не хотел, либо просто не мог. «Прекратите!» — воскликнула я. в оба пьяны! Сядьте и ешьте, чтобы Матильда могла вернуться к моей дочери!» «Смотри-ка, что у нее есть!» Час добрался до Матильды и, с трудом вскарабкавшись на ноги, потянулся обеими руками к ее шее. «Настоящая жемчужина! Будь я проклят! И какая крупная! Ты когда-нибудь видел, чтобы и девки щеголяли в жемчужных ожерельях?» Наверное, она ее где-то украла. виля окинул Матильду расфокусированным взглядом и присвистнул: «Ого! Точно украла! Отвечай, черномазая, где ты взяла эту штуку? Это я ей дала. Мы, как по команде, повернулись к Саре Бет, которая приспокойно выпустила из рта тонкую струйку дыма. Матильда не крала эту жемчужину. Сара поднялась с газетки И я только сейчас заметила, что у нее новые серьги очень красивые золотые подвески с крупными изумрудами. Точно такие же серьги анджела Берлине купил в лавке пикока для своей невесты. Должно быть, я невольно ахнула, поскольку Сара бросила на меня острый взгляд. В растерянности я перевела взгляд на Вилли и поняла, что он тоже их заметил. Даже час обернулся в нашу сторону выпустив из рук жемчужину, и Матильда поспешно попятилась, зажимая платье у горла. На пороге она, однако, остановилась в нерешительности, словно не зная, что лучше — сбежать или остаться. «Так-так», — проговорил час, укоризненно качая головой. «Откровенно говоря, я нисколько не удивлен, что наши Сара так любят черномазых. Мне приходилось кое-что слышать». Один человек, который заправляет нелегальный винокурни на старой плантации Элиса, сказал мне по секрету, что... Договорить он не успел. Вилли бросился на приятеля и сбил с ног. Оба мужчины повалились на пол, тумбочка, на которой стоял радиоприемник, зашаталась, и я в страхе всплеснула руками. Я была уверена, что сейчас произойдет что-то ужасное, но сделать ничего не могла краем глаза я видела что сара бэт стала белой как полотно и что пепел с ее сигареты вот вот упадет на ковер тети луизы вели и час барахтались на полу к счастью они были слишком пьяны поэтому удары которые они пытались наносить друг другу по большей части не достигали цели в конце концов мой кузен ухватил часа за воротник и притянув к себе проорал ему прямо в лицо не смей говорить гадость о моей невесте «Не смей, слышишь? Эти люди с плантации просто белая рвань, подонки! Они скажут все что угодно, лишь бы запятнать репутацию настоящей леди! А теперь убирайся!» Он несколько раз встряхнул Чаза, потом швырнул его на тете на кресло. «Пшёл вон!» Час вытер разбитую губу рукавом пиджака. Руки его дрожали. «Я... я прошу меня извинить. Это была шутка. Я просто очень рассердился». Ваша черномазая дрянь меня рассердила. Вон отсюда! повторил Вилли, делая шаг в сторону приятеля. Но. Час с трудом выбрался из кресла. Как же я поеду домой? У меня даже нет машины! Проваливай, кому сказано! заревел Вилли, толкая его в грудь. Убирайся из моего дома и больше никогда не попадайся мне на глаза! Опасливо оглядываясь через плечо и поминутно спотыкаясь, час выбежал в коридор. Еле-еле разминувшись с Матильдой, которая так и застыла на пороге с соляным столбом, я слышала короткий грохот, на крыльце час все-таки упал. Потом наступила тишина, и я решила, что он заснул прямо у нас на ступеньках. Интересно, подумалось мне, успеет он проспаться до того, как вернутся дядя и тетя, или дядя Джо придется вести его домой в своем грузовичке. В другое время я бы, наверное, не сдержалась и захихикала, представив, как дядя забрасывает бесчувственного чаза в кузов, точно тек с бельём. Но сейчас мне было не до смеха, потому что лицо у моего кузена сделалось каким-то странным. И у Сары бы тоже. Эти двое смотрели друг на друга так, что у меня мороз побежал по коже. Наконец Вилли сказал. «Какие красивые у тебя сережки, Сара!» «Откуда они? Я что-то не помню, чтобы я дарил их тебе». Сэр-Бэт быстро облизал губы. «Это не ты, это отец. Он купил серьги к моему дню рождения, но... Я случайно их нашла, и ему пришлось подарить их раньше». Вилли долго смотрел на нее и качал головой. Потом, держась рукой за стену, вышел в коридор и добрался до лестницы. Схватившись за перил, он повернулся к нам. «Я иду спать». «Спокойной ночи, леди!» И, продолжая цепляться за перила, Вилли стал подниматься. Ни я, ни сарабет не проронили ни слова, пока он не достиг верхней площадки и не пропал из вида. Потом моя подруга сказала, «Я тоже, пожалуй, пойду домой. Извини, что испортила тебе вечер». И, взяв с газетки свои меха, она тоже двинулась к выходу. «Постой!» Я бросилась за ней вдогонку. «Ты слышала, что говорил час о людях с плантации? Он имел в виду вельму и Леона, правда?» Сара Бет пожала плечами. «А ты слышала, что сказал Вилли?» Парировала она. «Эти люди — просто подонки! И клан правильно сделал, что вышвырнул их с плантации! Нечего им там делать!» «Тогда почему ты -то солгала насчет жемчужины? Ведь ты не дарила ей ее Матильде, и мы обе это знаем. Знаем, как она к ней попала». Сарабет стояла теперь совсем близко, поэтому, когда она заговорила, меня обдало таким крепким запахом табака и виски, что я с трудом сдержала рвотный позыв. «Никогда!» — с расстановкой проговорила она. «Никогда не задавай вопросов, ответы на которые могут тебе не понравиться!» С этими словами она распахнула входную дверь и, с вызывающим видом тряхнув сережками, Вышла на веранду и исчезла в темноте. Я покрепче заперла за ней дверь и обернулась. Матильда давно ушла. В прихожей я была одна, и только последние слова Сары Бэт продолжали звучать у меня в ушах.